Лондон тут? Ну да, зачем он вам? Мы тут малого одного привели. Что за малый? Вошел мужчина с винтовкой Винчестер в руках. Ты часом не с того караула, что я усадебный дом охранять поставил, спросил Лондон. Да, но нас, караула снявшихся всего только трое. Увидели, как мало этот вокруг дома околачивается. Взяли его как бы в кольцо, но ну и схватили. Ну и кто он такой?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 30-й калибр, определил Лондон. Давайте-ка сюда, парня. Ладно. Давайте его сюда.